Ночью лейтенант Куржаков вызвал взводных на свой наблюдательный пункт. — Собирайте бойцов. Через тридцать минут двинемся в первую траншею. Будем менять тех, кто там уцелел. Наш участок вот здесь. Куржаков показал на карте, где должна занять оборону рота и каждый взвод. — На месте уточню. — Ну, братцы, завтра будет нам крещение. Роты во мраке шли по разбитой проселочной дороге. Под снегом бугрились застывшие с осени коми грязи. Впереди было тихо и темно, только иногда взлетали ракеты. Чем ближе к передовой, тем больше воронок, широких и малых, старых, с замерзшей водой и совсем свежих, черных внутри. Деревья были похожи на столбы, ветви их срезало осколками снарядов. Два черных дымящихся квадрата Ромашкин принял за домики, в которых топят печки, но это были подбитые догорающие танки. Первая траншея показалась Ромашкину пустой. А кто же здесь воевал? Почему фашисты не идут вперед? Тут никого нет. Но за третьим поворотом траншеи Встретил красноармейца неопределенного возраста, с небритым и, видно, давно не видавшим воды и мыла лицом. Уши его шапки были опущены, и тесемки завязаны. Испачканная землей шинель, покрытая на груди инеем, походила на промерзший балахон. — что Ты здесь один? — удивленно спросил Ромашкин. — Зачем один? — Народ отдыхает. Он там, в землянке. — Показывай, где. Мы сменять вас пришли. Ну, — это хорошо. На формировку отойдем, значит. Красноармеец подошел к плащ-палатке, откинул ее и крикнул в черную дыру. — Эй, народ, выходи, смена пришла. Из блиндажа вылезли четверо в грязных шинелях с лицами, испачканными сажей коптилок. «Смена — Смена? — спросил один. — Ну, давай, принимай. Кто старшой? — Командир взвода лейтенант Ромашкин. — Командир взвода рядовой Герасимов. — Пойдем, лейтенант, покажу тебе участок. Василий пошел за ним по траншеи. Окупы здесь были не такие, как оставленные позади. Там ровненькие, вырытые, будто на учениях. А здесь избитые снарядами, кое-где полузасыпанные, с вырванными краями, с глубокими норами, уходящими под бруствер. Герасимов шел в перевалочку, не торопясь, как усталый мужичок после утомительной работы. Он по-хозяйски просто объяснял лейтенанту, говорил ты, будто не знал об уставном вы. — Место перед тобой будет ровное, танки идут свободно, справа овраг, а акопов наших там нету стал быть разрыв с соседом поставь у оврага для пехот пулемет для танков мины уже накиданы как забомбят или артиллерия начнет гвоздить людей вот в эти норы паховай он показал на дыры в передней стене траншеи когда танки через голову пойдут Там, в этих норах, бутылки с горючкой припасены. Только гляди, кверху горлом кидайте. А то у нас один себя облил, сгорел сам заместо танка. Когда вернулись к землянке, Василий, как учили еще в Ташкентском училище, хотел начертить схему обороны и подписать. Сдал, принял. — ничему чему это. — сказал Герасимов. — Да и не кумекую я в твоих схемах, товарищ лейтенант. Позицию тебе сдал, мы ее удержали, вот теперь ты держи, пока тебя сменят. Ну, прощевайте. — А где же твой взвод? — Вот он, весь тут. Три дня назад у нас и лейтенант был, и сержанты. Герасимов махнул рукой и четверо красноармейцев двинулись за ним так же, как он, раскачиваясь из стороны в сторону. Василий глядел им вслед и не мог понять, как эти невзрачные закопченные мужики не пропустили механизированную лавину немцев. Он представлял фронтовых героев богатырями, грудь колесом, в очах огонь и... Куржакова сначала не взлюбил за то, что тот не был таким. И вот, оказывается, бьют фашистов простые мужики вроде этого Герасимова. Ромашкину жаль было расставаться с образом лихого, бесстрашного воина, наверное, потому что даже перед лицом смерти человек стремится к хорошему. Ему небезразлично, как он умрет и что скажут о нем люди. Василий развел отделение по траншее, выбрал огневые позиции для пулеметов, назначил наблюдателей, подумал, секрет бы надо выслать, вдруг ночью немцы пойдут. Но, посмотрев на загадочную темную нейтральную зону, решил, вышлю завтра, а гляжусь, где и что до утра василий так и не смог заснуть сначала зашел куржаков проверил как заняли оборону потом заглянул комбат длинный худой капитан журавлев когда они ушли ромашкин все равно не лег то и дело выходил из землянки прислушивался вглядывался во мрак казалось фашисты могут подползти и броситься в траншею но впереди было тихо — Неужели враг так близко, на этом вот черном поле? — думал Василий. — Ничего, завтра мы им покажем, пусть только сунутся. Лишь перед самым утром, когда чуть начало синеть, Ромашкина свалил сон. Он забылся, сидя в темной прокуренной землянке. Проснулся Василий от оглушительного грохота. Через края плащ-палатки, которая закрывала вход, сочился утренний свет, будто горы рушились там снаружи. Страшно было выходить, но Ромашкин, выхватив пистолет, все же выскочил, с неба несся пронзительный вой, который сковывал все мышцы и вжимал в землю. Втянув голову в плеч, Ромашкин нашел в себе силы посмотреть вверх. Оттуда черными птицами стремительно шли вниз один за другим пикирующие бомбардировщики. Их было очень много. Они неслись стремительно. Затем, будто присев, сбрасывали бомбы и круто уходили ввысь. Бомбы тоже выли, как самолеты. Потом они тяжело бухались в землю, взрывались, земля вздрагивала, казалось, даже прогибалась от ударов и вскидывалась черными конусами с огнем и дымом, а самолеты все выли и выли, скатываясь вниз, будто по крутой горке на санках. — Сколько же их там? — подумал Ромашкин. — Надо сосчитать. Он приподнял голову и обнаружил, что пикировщиков не так уж много. Они построились вертикальной каруселью, непрерывно кружили, бросали не все бомбы сразу, а порциями. На смену одной эскадрильи пришла другая и тоже закружила, завыла. Едкий дым от разрывов, запах гари и взрывчатки затянул траншею. Когда отбомбившись эскадрилье улетела, Ромашкин собрался было вздохнуть с облегчением — Но взрывы все долбили и долбили землю. Она все вздрагивала и вскидывалась черными веерами. Откуда же летят бомбы? Самолеты ушли, — поразился Ромашкин и понял. Это бьет артиллерия. Два снаряда угодили в окоп. Кто-то по-звериному завыл. Новый разрыв заглушил этот крик. Добило с щемящей жалостью подумал ромашкин кого же это одинокий испуганный голос вдруг закричал танки справа и василий только теперь придя в себя вспомнил бомбит авиация и бьет артиллерия для того чтобы подвести сюда танки и пехоту а он командир и не должен их пропустить Еще не увидев наступающих, впереди все было затянуто дымом, Ромашкин закричал «К бою!» приготовить гранаты. Ромашкину было страшно. Однако в нем еще не угасли задор и желание отличиться. Сейчас я вам покажу. Василий огляделся. кто же оценит его мужество? В траншее никого не было. Все забились в норы. Ах, кто же кричал про танки? А, наверное, наблюдатели. Я запретил им прятаться в щели. Снаряды рвались перед траншеей брызгали землей и осколками или, взвизгнув над самым ухом, взрывались позади и тоже обсыпали землей и черным снегом. Пули свистели сплошной метелью. Василию страшно было взглянуть через бруствер, но он заставил себя приподняться. В нейтральной зоне Ромашкин сначала ничего не увидел, кроме грязного снежного поля, покрытого воронками, будто оспой. А где же танки? Ах, вот они! Вдали Ромашкин заметил коробки, похожие на спичечные. Они двигались тремя линиями в шахматном порядке. Их было много. И, казалось, все идут на взвод лейтенанта ромашкин Пехота врага еще не показывалась. Разрыв снаряда оглушил Ромашкина. Он упал, но успел увидеть в конце траншеи сорвалось с землянки бревна, и они легкие, будто ненастоящие, полетели высоко вверх, и все заволокло дымом. Ромашкин, шатаясь, поднялся и подбежал к землянке. То, что он увидел, заставило его оцепенеть. люди Потеряв свои очертания, были размазаны по стенам. В черной копоте было много красного и куски чего-то ярко-белого. Ромашкин в ужасе побежал прочь. Спотыкаясь об убитых и раненых, он бежал по траншеи и с отчаянием думал, с кем же я буду воевать. Немцы еще не приблизились, а взвода уже не только теперь ромашкин понял почему в газетах писали о мужестве бойцов одиночек то артиллерист остался у пушки один то пулеметчик стрелял из двух пулеметов то красноармеец вступил в бой с тремя танками значит бомбами и снарядами фашисты перемешивают наших с землей и лишь тогда идут в атаку как же с ними воевать Они приходят в траншеи, когда в них почти нет живых? А где же наша авиация и артиллерия? Почему нас не прикрывают? Ромашкин поглядел в небо. Там кружили темные крестики. Звука моторов не было слышно из-за артиллерийской канонады. Ну, значит, авиация есть. Да и среди приближающихся танков то и дело вскидывались черные фонтаны земли, А один танк уже дымил, и ветер тянул черно-белый шлейф через поле. Значит, и артиллерия наша бьет? А чего же я паникую? Людей побило. Ромашкин вспомнил пятерых солдат, которых сменил его взвод. Они устояли. Неужели мы не выдержим? Он пошел по траншее траншеи, выкрикивая, кто живой, отзовись! Я живой, Оплеткин, я тоже, Кружилин, и я пока цел, товарищ лейтенант. «Здесь живые!» — кричали из глубоких нор. У Ромашкина легче стало нарушая. «Есть народ, есть с кем воевать!» «Сидите пока в щелях!» — приказал он. «Я подам сигнал, когда подойдут близко. Да вы бы сами схоронились!» — Наблюдатели есть, — посоветовал Оплеткин. — Убиты уже наблюдатели, — сказал Ромашкин, глядя на безжизненные тела на дне траншеи. Прибежал запыхавшийся Куржаков, быстро окинул своими цепкими зелеными глазами Ромашкина, нейтралку, танки, окоп. Он вроде бы помолодел и даже улыбался. Ни разу еще не видел его Ромашкин таким веселым, — Ну, как ты тут? — весело спросил Куржаков, будто не было никогда между ними ни вражды, ни драки. — Ждем. Сейчас пожалуют. Людей много побило? — Полвзвода уже нет. — э Это еще ничего, у других хуже. Куржаков перестал улыбаться. — Дружков твоих, Карапетяна, Синицкого, Сабурова, уже накрыло. «Ранены — Ранены! — воскликнул Василий. «Начисто! Ну, давай, готовься к отражению танков. Бутылки, связки, гранат, чтобы под рукой были!» Куржаков опять улыбнулся и весело сказал, кивнув на пистолет, который держал Ромашкин, «Ты спрячь эту штуку! Возьми вон винтовку убитого! Она дальше бьет и в рукопашной надежнее!» «Чудно!» Командир лучше всех в взводе стреляет, а ему винтовка по штату не положена. — Ну ладно, держись. Назад ни шагу. В случае чего пришлешь связного. Куржаков, пригибаясь, побежал назад по ходу сообщения.